Глава двадцать четыре. Надземная. Уровень шесть. Когда Серафим вышел из башни Совета Хранителей, его уже ждали старые друзья Ней, Кентил и Гвидо. Мужчины обменялись приветствиями, после чего направились в один из районов этого уровня, где было много возможностей для отдыха, развлечений и приятного времяпрепровождения. Хотя жители Надземного не нуждались в еде и питье, восполняя энергию прямо из пространства, многие предпочитали сопровождать этот процесс привычными действиями, как на физическом плане. Для этой цели было открыто много ресторанов, кафешек и разных других заведений подобного типа, где представлена кухня всех народов земли, от древности до наших дней. В них энергия выглядела как пищи и напитки, и подпитка совершалась в точности, как при жизни. Люди проводили вечера в ресторанах, концертных залах, клубах, так как когда-то на Земле. Денег, разумеется, здесь не существовало, и алкогольных или иных дурманящих веществ, вроде табака, кальянов и наркотиков тоже. Жителям шестого уровня надземного всё это было неинтересно. Они отлично могли радоваться, восхищаться и веселиться без стимуляторов. Цвета, звуки, запахи, различные виды искусства тоже были в почёте. Каждый мог слушать и смотреть на выступления артистов, певцов, музыкантов или сам демонстрировать свои таланты, собирая зрителей. Художники представляли свои картины, поэты и писатели свои произведения, иногда прямо в момент творения. Большой популярностью пользовалось искусство разнообразных импровизаций. Звуковые и световые шоу также собирали много народу. Особое место занимали специальные павильоны для демонстрации симфонии запахов. Иногда эти виды творчества сочетались. В каждом из ресторанчиков, кафе или баров предлагалась своя программа. Выбор огромен. Невероятной красоты цветы и деревья занимали свободное пространство, образуя прекрасные парки, сады и скверы, украшенные скульптурами и фонтанами. Пойдёмте в пятый сектор, позвал ней. Там сегодня будет концерт кельтской арфы. Говорят, великолепная исполнительница, стоит послушать. Полеты были здесь распространенным способом перемещения, хотя далеко не все жители ими овладели. Друзья плавно перенеслись к указанному сектору и с удобством разместились на открытой площадке, заняв по привычке места за столиком таким образом, чтобы окружающее пространство хорошо просматривалось и тылы были защищены. Что делать, стезя воинов вводят осторожность в автоматизм. Разумеется, можно было заняться мыслетворчеством и создать себе все желаемое. Но отдавая дань традициям и местным порядкам, друзья сделали заказ официанту, мгновенно появившемуся около их столика. Чтобы создать достоверный образ пищи с соответствующим вкусом, ароматом и видом, надо очень хорошо представлять себе желаемое. А лучше всего знать способ приготовления этого блюда или напитка. Иначе может получиться нечто неудобоваримое и неприятное на вид. Поэтому в подобных заведениях обычно трудились те, кто в прошлых воплощениях достиг высот в поварском искусстве. Серафим заказал себе экзотический чёрный кофе в кожуре авокадо. Его примеру тут же последовал ней, захотевший ещё и мороженое из авокадо. Официант сообщил, что выступление арфистки, которую зовут Несравненная Жози, начнётся через час. Мужчины немного посмеялись и над своими заказами, и над именем арфистки. В этом кафетерии было всё оформлено в стиле ретро и относилось примерно к началу 20-го века по земному летоисчислению. Вероятно, поэтому и артистка выбрала такой псевдоним. Разговор, как всегда, повернул в сторону воспоминаний о прошлых совместных приключениях, битвах и походах. "А помните? А помнишь?" поминал восклицал кто-либо. Время летело незаметно, и на сцену вынесли небольшую изящную кельтскую арфу, а следом выпорхнула очень красивая девушка с длинными светлыми волосами, заплетенными от висков в две косы. На голове у нее была повязана расшитая бисером лента. Наряд состоял из длинного, подпоясанного бисерным же пояском полотняного сарафана с цветочной вышивкой по вороту, рукавам и по долу. На ногах красовались аккуратные полусапожки с блестящими пряжками. Девушка была встречена аплодисментами и мило зарделась, опустив серо-зеленые глаза. «Сейчас я буду рассказывать вам сказку языком арфы», — сказала она, справившись со смущением. «И попрошу вас не аплодировать до конца выступления, потому что это разрушает гармонию». Зрители настроились слушать. Как только девушка коснулась струн, волны эмоций наполнили все вокруг. Арфа под ее пальцами действительно как будто говорила, вызывая различные образы, веселые, радостные и грустные, тревожные. Вот слышится чистая линия любви и верности, за ней следует тревога и тоска разлуки, вот битва с неведомой опасностью, а вот радость победы, возвращения и встреча влюбленных. Люди, забыв обо всем, слушали, всем своим существом отдаваясь волшебному звучанию. Когда девушка закончила играть и бессильно уронила руки на колени, зрители ещё некоторое время безмолствовали, приходя в себя, впитывая услышанное, а потом разразились шквалом аплодисментов. Многие встали, чтобы таким образом выразить благодарность. Гвидан неожиданно сотворил из воздуха огромную жёлтую хризантему и бегом бросился за уходящей со сцены девушкой. Приятели увидели, что он успел вручить ей свой цветок и что-то проговорить, пытаясь взять её за руку. Но девушка поулыбалась, покивала, ответила несколькими словами, мягко отняла руку и всё ж ушла. Гвидо вернулся за столик довольный, как слон после компота. Она разрешила найти её завтра и дала свои координаты для телепатемы, сияя улыбкой, сообщил он. А, кстати, что там тёмные вражины наши поделывают? «Что-то о них ничего давно не слышно», — спросил Ней. «Сим, ты у нас самый осведомленный, в высших кругах частенько вращаешься. Просвети нас». «Да ни в каких кругах я не бываю. Все, что я знаю, что темные так же не на жизнь, а на смерть бьются с шаргами. Те их достали покрепче, чем нас. К ним легче проникнуть, так как природа у них во многом идентична. Поэтому высшие шарги умеют обманывать их защиту». Вообще есть такое мнение, что Шарги это выродившиеся потомки тёмных изгнанны из параллельного мира. Какая-то часть их уцелела и возродилась у нас. Но это секретная инфа, имейте в виду. Так что темники нас в покое оставили только потому, что самим сейчас нелегко приходится. Все помолчали, переваривая услышанное, после чего разговор плавно перешёл на мирные темы. Кто где живёт, чем занимается, какие планы на будущее. Ней некоторое время рассматривал помрачневшее лицо Серафима и наконец отважился спросить: "А ты? Ты так и не нашёл её?" "Кого?" тут же влез любопытный Кинтиль. "Мою единственную, мою любимую", ответил Серафим сразу обоим. "Нет, не нашёл. Вот уже 300 лет ни слуху ни духу, как в воду канула. Я наводил справки везде, где только мог, но в надежном никто ничего о ней не слышал". Так бывает, когда человек уходит на несколько непрерывных перерождений подряд, не даёт себе отдыха. Я слышала о таких случаях. Для таких людей свиток кармы сворачивается слишком быстро, и они могут не появляться в надземном. 300 лет это сколько? Примерно 4 земные жизни, если в среднем жить по 75 лет, то на то и выйдет, авторитетно прокомментировал ней. А ты на земле её искал? опять спросил Кинтил. Искал, не нашёл. Хотя Совсем недавно мне показалось, что это могла быть она. Очень уж аура похожая. И имя необычное. Она любила редкие имена, да и вообще любила всё необычное. Эта женщина, она сейчас живёт на земле, у неё есть какой-то талант. Никто не знает какой, но высший шарк пытался её похитить. Я услышал её зов и выкрыл её у него из-под носа, но потом больше не видел. Её хранитель отсутствовал, и вообще он похожёт тварь порядочная. накатал на меня жалобу, из-за которой я и попал сюда на разбор в совет хранителей. «Нет, ну ты понимаешь, он меня еще и обвиняет, а сам болтался неизвестно где», – горячился Сим. «Ничего, завтра все станет ясно», – примирительно произнес с ней, вставая. Остальные поднялись вслед за ним. Встреча друзей подошла к концу. Мужчины попрощались и расстались, договорившись встретиться как-нибудь снова. Координатором встречи назначили Кентила, как самого ответственного. На следующий день Серафим опять прибыл на совет хранителей. Объявление решения он ожидал с некоторым волнением, потому что после разговора с друзьями поверил в то, что янтарня и есть его пропавшая когда-то единственная. И эта мысль не давала ему покоя. Совет собрался довольно быстро. К назначенному времени все были на местах, и слово взял председатель. Мы проверили всё, сказанное здесь вчера, и сопоставили с реакциями Кавра правда. Поскольку ситуация прояснилась, совет не видит необходимости продолжать расследование. Решение принято единогласно всеми членами совета хранителей и утверждено представителем совета кармической безопасности, присутствующим здесь, уважаемым Ингридом. А именно, первое: Рафаил отстраняется от всех обязательств, исключается из отряда хранителей и возвращается на землю для прохождения очередного воплощения. Он совершил два проступка, оставив свою подопечную земную воплощённую в опасности и не распознав в ней скрываемый талант, что подтверждает его невнимательность и пренебрежение своими обязанностями хранителя. Второе: Хранитель талантов Серафим освобождается от всех обвинений, выдвинутых Рафаилом. Совет хранителей признаёт действия, совершённые Серафимом для спасения земной воплощённой Янтарины от шаргов, единственно возможными и правильными в сложившейся ситуации. Третье. Земной воплощённой Янтарине будет определён новый хранитель из отряда хранителей талантов не позднее завтрашнего дня. Сообщение в отряд хранителей талантов отправлено. Председатель облегченно выдохнул, улыбнулся и добавил. «Извините за канцеляризм и никак не можем от них избавиться. Всем спасибо. Все свободны. Рафаил, тебя ожидает сопровождающий для определения условий нового воплощения». Тут же из облачка портала появился сопровождающий. Рослый мужчина, очень спокойный, брутальной внешности, больше похожий на охранника в черном воинском одеянии. Когда он подошёл к растерянному Рафаилу, тот внезапно заметался, попытался убежать, доставая на ходу из склада одежды нечто вроде шара из тёмного стекла. Выпутав наконец этот шарик из-под плаща, он попытался бросить его перед собой на пол. Но сопровождающий охранник оказался проворнее и перехватил шарик на лету. "Так, так, так", сказал сопровождающий, с интересом рассматривая шарик, одновременно небрежным движением руки обездвиживая Рафаила. По-хорошему, значит, не хотим. Посмотрим, что тут у нас. О. Какая неприятность. Запрещённый артефакт, одноразовый портал и одновременно отравляющий газ для всех присутствующих. Похоже, что ты, приятель, только что изрядно утяжелил свою карму. И воплощение тебе выбирать уже не придётся. Оно будет соответствующим. С этими словами он подхватил одной рукой неподвижного Рафа, а другой создал новый портал, в котором благополучно и исчез, унося сопровождаемого. Оставшиеся члены совета, Серафим, Ингрид, некоторое время ошеломленно молчали, переваривая увиденное. Потом как будто отмерли, разом заговорили все, выражая свои чувства по поводу произошедшего. Подытожил Ингрид. А Рафик-то с двойным дном оказался. Ко всему подготовился. Надо будет узнать, где он раздобыл этот артефакт и вообще, кто за ним может стоять. Чувствую, бестёмных тут не обошлось. Ну ничего, теперь отправиться на тяжелейшую отработку. Не позавидуешь ему. Покушение на членов Совета хранителей. Подумать только. 50 тяжелейших выплащений это как минимум. После этого все наконец разошлись.